Следуя у них в элеваторе, он увидел, как Гарри-шоколад, окруженный кучкой легионеров, любовавшихся формой, поджидал своей очереди к лифту. «Сержант, да, — Сержант! — Да, сэр. Сержант-снабженец отошел от своих обожателей и заторопился в сторону Шутта. — Расслабьтесь, Гэша. Форма выглядит на вас великолепно. — Спасибо, сэр. "Я имею в виду, она мне вполне подходит. Не так ли?" Гарри даже вытянул шею, чтобы попытаться поймать своё отражение в одном из зеркал, висевших в холле. "Да мне правда казалось, что изначально она была с рукавами." "Да, именно такой она и была, извлечена из упаковки", подтвердил догадку командира сержант. На я замолвил словечко человеку, занимавшемуся ею подгонкой, и убедил его, что можно обойтись и без них. Мне так больше нравится, легче двигаться. Он подвигал руками вперёд и назад, а затем, как бы в доказательство своих слов, согнул их в локтях, напрягая мышцы. Я понимаю, что ты хочешь сказать, Гша Возможно, я попробую сделать подобные с парочкой своих комплектов форменной одежды. Шут старался отделаться от возникavших в его сознании картин, изображавших спор Гарри с дизайнерами новой формы. Не сделайте это как чертовски удобно. Ух, мне всё же надо идти. Сейчас будет небольшая запарка. Ну ладно. Идите, занимайтесь своими делами, сержант. Командир наблюдал некоторое время, как Гарри удалялся, затем, осторожно ступая по газетам, вернулся к столу дежурного, изображая злодея из мелодрамы. Простите, песивец. Э, да, мистер Шут. Меня должен был отразыскивать некто Чарли Дэниелс. Если он подойдёт к вашему столу, направьте его, пожалуйста, прямо в пентхаус. Я буду очень признателен. Непременно с Ах, скажите, а это в случае мне Чарльз Гамильтон Дэниэлс III? Не именно. Направьте его прямо ко мне, как он только появится. Мистер Дэниэлс, желистая фигура возникша на пороге пентхауса. утвердительно кивнула, отвечая на вопрос бикера. «Да, сэр, я хочу повидаться с капитаном Шутником». Дворецкий колебался лишь какую-то долю секунды, прежде чем отступил в сторону, пропуская гостя. «А вы неплохо здесь устроились», — сказал тот, оглядывая внутреннее помещение, «и очень даже просторно». «В действительности здесь больше комнат, чем мне необходимо, чтобы ощущать комфорт», — заметил Шут, выходя из спальни и все еще продолжая вытирать полотенцем волосы. «Я и арендовал-то этот пит-хаус только потому, что нам нужно было иметь помещение для временной штаб-квартиры». Он жестом указал на массу оборудования для связи в дальнем углу номера, возле которого... Ленивы развалился на стуле легионер, затачивающий складной стилет и наблюдающий за аппаратурой. Хорошо, Даниэль удовлетворительно кивнул. Я тоже никогда не выставлял на показ своего богатства, всегда полагал, что просто или оно есть, или его нет. Их визитёр явно был хорошо знаком на практике с тем принципом, который исповедовал, что это отражал его костюм, в котором он явился в гости. Потёртые голубые джинсы, простой свитер и пара ковбойских сапог. И только если удавалось заглянуть в его полуприкрытые глаза, подвижные, проглядывающие из морщин на его загорелом от солнца лице, лишь тогда можно было узнать всю правду. вне всяких сомнений это не были глаза записного лентяя они могли принадлежать только чарльзу гамильтону даниелу третьему одному из самых богатых людей на этой планете могу ли я предложить вам что-нибудь мистер даниэлс спросил дикер успокоившийся поняв что впустил к своему шефу именно того человека М-да, на пару пальцев, Бренди. Если он только найдётся в том баре, который я заприметил, вон там. Я бы и не отказался, и, пожалуйста, называйте меня просто Чарли. Мистер Дэниелс это только для юристов, моих или чужих. Хорошо, мистер Чарли. Я сам позабочусь об этом, микер сказал шут. бросив полотенце в спальню и закрывая дверь. Мне бы хотелось, чтобы ты отправился вниз в танцевальный зал и бросил взгляд на то, что там происходит. Да, вступил в разговор легионер, ежи URI всего около аппарата связи. И скажите им, чтобы кто-нибудь поднялся мне на смену, чтобы я тоже мог спуститься вниз. Дворецкий Холоднов вскинул брови, глянув в его сторону. «Э, "Пожалуйста", торопливо добавил легионер. "Обязательно, сэр". "А почему тебе просто не пойти вместе с ним, рвач, а?" поинтересовался командир, стоя около бара. "Я послежу за аппаратурой, пока мы с Чарли будем здесь болтать. Спасибо, капитан". отожжался легионер, отрываясь от стула и прежде чем последовать за дворецким, убрал в карман нож. Вот теперь стало полегче, заметил Дэниэлс, поворачивая голову и вытягивая шею, чтобы убедиться, что рвать их уже не слышит. А то уж я подумал, что нам так и придётся разговаривать в присутствии одного из своих парней. который того и гляди наставит на меня нож. Возможно, он и отдаст тебе его, если ты хорошенько попросишь о помиловании. Как я полагаю, ты пригласил меня немного поговорить о делах. Если бы именно это было у меня в голове, я бы непременно попросил его остаться. Шут рассмеялся, протягивая гостю стакан с тёплым бренди. На самом деле, я очень ценю, что ты заглянул ко мне, Чарли. Вообще-то мне следовало самому зайти к тебе, но я по горло занят реорганизацией той роты. А на долг складвой разговор с тобой мне не хотелось. Никаких проблем, сынок. Так это то, что происходит внизу, в танцевальном зале, так всех взбудоражило. Да, сегодня привезли новую форму для легионеров. Они все очень хорошие ребята, но сейчас ведут себя как сборище детей, ссорятся между собой из-за новой игрушки. Каждый хочет быть первым на примерке, чтобы успеть пустить пыль в глаза своим новым обмундированием. Даниэль, понимающий, кивнул. Так дело только в этом. Когда я вошёл, целая толпа их и заполняла холл. Э, к тому же, следует заметить, что обмундирование, которое на них было надето, выглядело совсем не так, как обычный государственный заказ из тех, что мне доводилось видеть. При этом он бросил долгий хитроватый взгляд в сторону шута, который был занят своей выпечкой. Да, это не совсем стандартное обмундирование, с неохотой пояснил командир. Я заказал её специально для нас, причём полный комплект: полевая форма, парадная и рабочая. А ты, возможно, знаешь дизайнера, он из местных. Его зовут Олли Верденк. Олли? Ты имеешь в виду парнишку Хельги? Я, думаю, да. сказал шут. Он единственный дизайнер в колонии, носящий такое имя. "Неплохо", Даниэль кивнул. "Он талантливый парень, не умеет работать и выставляться. Он должен сказать, я всегда считал, что люди, занимающиеся дизайном одежды, слегка, ну, ты понимаешь, пока не встретил Олли, полечи как у быка, вот так и я. Поженат на маленькой и очень симпатичной девице. У него, правда, есть характер и не совсем подходящий для дизайнера. Я даже слегка удивлен, что он согласился на тебя работать. Я пообещал ему компенсировать все потенциальные потери от возможных заказов. Командир пожал плечами и продолжал разглядывать свой стакан. взбалтывая его содержимое легкими движениями пальцев. После этого он, похоже, уже не имел особых причин для возражений. Должен сказать, что это было честное предложение. И более того, — сказал Даниилс, — я представляю, как он потеет там внизу при такой очереди, когда две сотни легионеров хотят поскорее примерить свою форму. как одноногий, которому пришлось участвовать в соревнованиях по бегу. Шут, не скрывая усмешки, представил себе эту живописную картину и только потом ответил: "На самом деле всё не настолько плохо. Там внизу есть ещё полудюжина портных, которые помогают ему. Пошли все, кого я смог найти в этой колонии". Даниэль громко фыркнул. Я уверен, они только и мечтали о том, как бы поработать вместе. У тебя есть стиль, и можешь же мне поверить. Но мне кажется, ты хотел обсудить со мной какое-то дело. Да, это так, сказал Камангир, чуть наклоняясь вперёд на стуле. Я хотел поговорить с тобой о тех благах, которые на сегодняшний день предоставляет болото. Не знаю, как у твои роты, сказал Чарли. Но у нас сегодня день был весьма удачный. Мы нашли три чудесных камня. Они сейчас здесь, со мной. Можешь, если хочешь, чтобы взглянуть на них. Он достал из кармана маленький мешочек и бросил его в Шутту. Командир открыл его и вытряхнул на ладонь. Три небольших камушка. Симпатичные, сказал он, стараясь придать своему голосу восторженное звучание, хотя на самом деле посчитал камни совершенно невыразительными. Они были маленькие, самый большой со стеклянный шарик от детской игры, а самый маленький был размером не больше горошины. Тусклые с коричневыми крапинками. И они, казалось, ничем не отличались от обычных камешков, как её можно было найти в саду. А, сейчас они выглядят не совсем так, как должны. Заметил Дэниэлс, словно читая мысли шутта. На это будет легко исправлено небольшой полировкой. А вот как они выглядят в окончательном варианте.